35. -е. Брежу ранний рассвет. Степан видел, как баржа, затопленная уже наполовину, вдруг начала медленно крениться на один бок. Ясно, что ему не успеть, но Степан из последних отчаянных сил продолжает грести. С баржи до него доносятся слова песнопения «Со святыми упокой, Господи, души усопших раб твоих». Степан поднимает молитвенный взор к небу. «Боже всемилостивый, помоги, дай мне их спасти! Ну что тебе стоит, Господи!» На небе собираются тучи и начинает накрапывать дождик. Баржа все быстрее уходит под воду. Над водою разносится пение «Вечная память, вечная память, вечная память». Степан отчаянно бьет веслами по воде. Пение уже не слышно. Баржа ушла под воду. Степан подплывает к тому месту, где еще недавно стояла баржа, и некоторое время тупо смотрит на воду, которая вздымается большими пузырями. Затем скидывает себе куртку, берет со дня лодки железный штырь и ныряет в воду. Он плывет под водой к затонувшей барже и пытается руками сорвать замок, затем поддевает его железным штырем, замок не поддается. И Степан в отчаянии бьет по замку и плывет назад. Вынырнув из воды, жадно вдыхает воздух и вновь с отчаянной решимостью ныряет. Снова безрезультатная попытка. Он выныривает, и в это время русло реки на мгновение освещается молнией, и раскат грома сотрясает небо и землю. И наступает великая тишина, через минуту сменяющаяся равномерным шумом дождя. Природа плачет. Плачет и Степан, направляя свою лодку к берегу. Выбравшись на сушу, он карабкается на крутой берег, скользит по мокрой глине. Так и не осилив подъема, в отчаянии бросается ничком на глинистый берег. Ему вспоминаются добрые лица монахини послушниц, и его пальцы судорожно сжимаются в кулаки, загребая в ладони размываемую ливнем илистую грязь. Он подтягивает ноги к животу, становится на колени и воздевает кулаки с жидкой грязью к небу затем размазывает глину по лицу он поднимает глаза к небу и струи дождя смешиваясь со слезами омывают перекошенное страданием лицо юноши 36 утренний лес умытой грозой был наполнен веселым щебетом птиц степан сидел на берегу уронив голову на руки казалось что он дремлет Но вот он поднял голову и увидел радугу, перекинутую через реку, словно огромный разноцветный мост. Степан встал на колени и прошептал, «Прости меня, Господи, дай же быть с тобою до конца и не поколебаться в тот час, когда ты мне пошлешь испытание моей веры». Он встал, осмотрелся кругом, увидев лесные цветы, сорвал их и пошел к своей лодке. Подплыв к тому месту, где была затоплена баржа, Степан положил на воду цветы, перекрестился и, взяв в руки весла, в глубокой задумчивости стал равномерно и ритмично грести, направляя лодку против течения. В душе его зазвучало торжественное покаянное песнопение, а на воде сиротливо покачивались лесные цветы. Тридцать Во двор Верского монастыря въехал автомобиль. Из него вышел Коган и бодрой походкой направился к одному из зданий. В бывшем кабинете игуменьи сидел Крутов. На столе стояла бутылка с водкой, соленые огурцы и помидоры в глиняной миске. Он играл на гармонии и пел унылую песню. «Ах, барин, барин, скоро святки, а ей не быть уже моей, Богатый выбрал до постылой, ей не видать от радных дней». Зашел Коган, увидев эту картину, укоризненно покачал головой. «Что ж ты, товарищ Крутов, какой пример своим бойцам показываешь?» «Я в бою пример показываю». И он потянулся к бутылке. «Врагов революции били и будем бить. А выпить русскому человеку иногда очень нужно». Он приснул себя в стакан, выпил и безнадежно махнул рукой. «Впрочем, тебе, Илья сломонович этого не понять». Некоторые вещи, товарищ Крутов, мне действительно трудно понять, но давай перейдем к делу. Завтра рано утром выступаем, так что готовь отряд. Тут ну, наконец-то, обрадованно воскликнул Крутов. А то я уж начал опасаться, что гражданскую войну без нас закончат. На наш век, товарищ Крутов, буржуев хватит, усмехнулся Коган. В России с ними покончим, за мировую революцию пойдем воевать. «А пока нам необходимо выполнять директиву губкома и провести продразвертку в селе Покровка. Сам понимаешь, что на голодный желудок не повоюешь». «Скажет мне по старой дружбе, дорогой Илья Соломонович». С видимым недовольствием и иронией обратился круто к комиссару. «Какой же такой умник догадался на боевом скакуне землю пахать?» «У нас на Дону для пахты быков запрягали, а резвых скакунов для ратного дел берегли». «Что, кроме меня некого посылать? Ну чё ты опять в трубу лезешь?» Решение принималось коллегией губкома, а не единолично. «Думаешь, мне охот с мужичьем возиться?» Впрочем, в Тамбовской губернии крестьяне весь отряд продразверстки перебили. «Да уже не один такой случай, так что сам думай, не на прогулку идем, считай, что это тоже война!» 38. В храме села Покровка заканчивалось крещенское богослужение, когда в городе начал свои работы отряд продразверстки. Коган вынул револьвер и, провернув барабан и убедившись, что все патроны на месте, снова сунул его в кобуру. В это время Степан, облаченный в стихорь, вынес из алтаря запрестольный крест и подал его одному из прихожан. Крутов, полюбовавшись своей саблей и попробовав большим пальцем ее остроту, самодовольно вложил опять в нужный. Степан вынес из алтаря запрестольный образ Божьей Матери и передал его другому мужику. Брюханов примкнул штык-нож к винтовке и повесил ее за плечо. Один из мужиков в храме подошел, вынул из гнезда древко хоругви и с благоговением встал с нею перед цельей, ожидая начала крестного хода. В это же время Зубов, поиграв в руке ножом, сложил его и сунул в карман шинели. Второй прихожанин прошел и, взяв другую хоругвь, встал в паре рядом с первым. «По коням — По скомандовал Крутов и, вставив ногу в стремя, вскочил на своего коня. Отец Петр вышел нам вон и осенил прихожан крестом. «Ну, с Богом православный! Да и ордань! И сразу же затянул глаз Господень на водах в Ипиет. Хор подхватил песнопение, и вся процессия двинулась из храма к выходу. Из распахнутых ворот разоренного женского монастыря выехал отряд продразверстки во главе с Крутовым. Он восседал на высоком кавалерийском коне. На голове его красовалась перевязанная красной лентой каракулевая шапка, лихо заломленная на затылок. Щегольской овчинный полушубок был перепоясан кожаной портупеей. На правом боку болталась увесистая деревянная кабура с маузером, на левом — сабля. Красноармейцы в буденовках и шинелях с винтовками за плечами хмуро ехали на санях и ежесь от мороза. На передних санях развалился сам коган. Из-под пенсне, посаженного на крупный с горбинкой нос, поблескивал настороженный взгляд темно-серых, слегка выпуклых глаз. Закутанный в долгополый тулуп комиссар напоминал нахохлившуюся хищную птицу. Двери Покровского храма распахнулись, и из них вышел крестный ход. Мужики несли запрестольные образа и хоругви. За ходом шел отец Петр, широко улыбаясь, на нем сверкала нарядная белая риза. В руках он держал на престольный крест и Евангелие. Рядом с ним шел Степан, одетый в белый стихарь, нес кадила и требник. За батюшкой шел весь народ, бабы с ведрами и бедунами. Тридцать Отец Петр встал коленями на половичок, посланный у самого края проруби, вырубленный во льду в виде креста. Вода уже успела затянуться тонкой корочкой льда. Священник погрузил в прорубь большой медный на престольный крест, проломив им корочку льда, и запел тропарь крещения. Хор сразу подхватил пение тропаря. Один из мужиков бережно вынул из-за пазухи белого голубя и подбросил его вверх. Голубь закружился над речкой. Народ, задрав головы, с восторгом наблюдал за полетом птицы. Сороковое. Степан зачерпнул из проруби крещенскую воду небольшой медной водосвятной чашей. Взял крапила отец Петр, щедро окропил народ крещенской водой и крестный ход направился в село. Бабы, весело поругиваясь и толкая друг друга, начали черпать ведрами и бидонами воду из проруби. Невдалеке, ниже по течению, еще одна прорубь для купания. Около этой проруби толпился и стар, и мал. Смех, шутки, радостные крики. Люди по очереди окунались в прорубь. Перед тем, как окунуться, крестились. Выходя из воды, накидывали полушубки и выпивали почарки. Степан тоже был среди купающихся. 41. В просторной горнице в доме отца Петра его жена, матушка Авдотья, Вместе с солдатской вдовой Нюркой Востроглазовой делали последние приготовления к праздничной трапезе. Нюрка хлопотала у печи, вытаскивая оттуда пироги, ставила их на стол. Матушка Авдотья накрывала стол разносолами, когда в сенях послышался шум и схлопывание полушубков от снега. Дверь в избу распахнулась, и появился отец Петр с мужиками Никифором, Кондратом и Савватием, все запорошенные снегом. Отец Петр скинул на лавку полушубок и, тут же, запев тропарь к крещению, пошел кропить всю избу крещенской водой. Затем благословил трапезу, и все, рассевшись возле стола, принялись за еду. В это время пришел Степан, перекрестился на образа и присел на скамью у края стола. И как видишь, Степка, ты тоже в прорубь окунался. А ведь хвораешь, и туда же, в холодную воду лезешь. Сердито покосился на него отец Петр. Так потому и лезу, батюшка, что хвораю, — улыбнулся Степан. — Выордань-то святом, и надеюсь вылечиться. — Блажен ты, коль так веруешь, — уже примирительно сказал отец Петр. Вначале все молча вкушали пищу, но после двух трех здравец завели оживленную беседу. Никифор мрачно молвил. — Слышал я, у красных их главный, Ленином вроде кличет, «Объявил продразверстку», так она у них называется. «Что это такое?» — заинтересовались мужики. «Прод значит, продукты. Ну, знам дело, что самый главный продукт — это хлеб. Вот они его и будут разверстывать. В городах-то жрать нечего». «Что значит разверстывать?» — взволновались мужики, нутром чувствуя в этом слове уже что-то угрожающее. — Означает это, что весь хлебушку мужиков отнимать будут. — А если я, к примеру, не захочу отдавать? — гречился Савватий. — У самого Себера по лавкам. Чем кормить буду? Семенным хлебом, что ли? — А чем тогда весной сеять? Да — Тебя и не спросят, хочешь или не хочешь. Семенной заберут, все подчистую. — Тяжко вздохнул Никифор. — Против вражна не попрешь, они с оружием. — Спрятать хлеб, — понизив голос, предложил Кондрат. — Потому и разверстка, что развернут твои половицы, залезут в погреба, вскопают тамбары, а найдут припрятанные и расстреляют, у них за этим дел не станет. Сегодня-то вряд ли они приедут, праздник, а завтра надо все же спрятать хлеб, — убежденно возразил Саватий. Это для нас праздник, а для них супостат. В праздник это когда можно пограбить, да позоровать над православным людом. Но сегодня, думаю, вряд ли, отметель какая играет, подытожил встревоживший мужиков разговор Никифор. Тихо сидевшая до этого матушка Авдотья всхлипнула и жалобно проговорила. А ты, Эрдов, безбожных, всего можно ожидать. «Говорят, что в первую очередь монахов до да священников убивают. А куда я с девятью детишками, мал, мало-мало-меньше?» Матушка снова всхлипнула. «Да вы посмотрите только на нее, уже живем хоронят!» Осерчал отец Петр. «Ну что ты выдумываешь? Я в их революцию, что ли, лезу? Службу правлю по уставу. вот и всех делов! Они ж торча и люди не глупые!» «Ой, батюшка, не скажи!» — вступила в разговор просворница, солдатская вдова Нюрка Востроглазова. «Да, ведь страница одна у меня ночевал, да такую страсть рассказал, что не приведи Господи!» Все сидевшие за столом повернулись к ней послушать, что за страсть такая. Ободренная таким вниманием Нюрка продолжала. «В соседней губернии, в Царицынском уезде, есть село, называется Цаца» конницы красных туда скачет. Батюшки говорят. «Беги, отче, не равен час до беды!» А он отвечает. «Стар я от врагов божих бегать, да и волосы головы главы моей седой все изочтены Господом. Если будет его святая воля, пострадаю». «И что?» — чуть не шепотом спросил Саватий. «Да что еще?» — как бы удивилась вопросу Нюрка. «Зарубили батюшку Ирды окаянной, сабелькой зарубили, вот». «Страшная кончина!» — сокрушенно вздохнул отец Пётр и перекрестился. «Не приведи, Господи!» Стёпка тоже, перекрестившись, прошептал. «Блаженная кончина!» И, задумавшись, загрустил, вспоминая своё детство. 42. Шестилетний Стёпа сидит рядом с мамой на диване в просторной и уютной гостиной. Мама читает Стёпке «Жития святых мучеников». Невдалеке от них в большом глубоком кресле отец просматривает газету. «И когда привели их и поставили перед царем», — читает мама, а стёпка с замиранием сердца слушает ее, боясь пропустить хоть одно слово. «И царь», — продолжает мама, — спросил их, «Неужели вы даже перед страхом смерти не хотите принести жертвы нашим богам?» — отвечали святые мученики царю. Те, которых ты называешь богами, вовсе не боги. Мы же верим только Господу нашему Иисусу Христу и Ему единому поклоняемся». Рассердился нечестивый царь и велел предать их лютой смерти. «Мама», — шепчет ей Степа, «а давай тоже пойдем к царю и скажем ему, что мы христиане. Пусть мучает». «Глупенький ты мой», — смеется мама. «Наш император сам христианин и царствует на страх врагам Божьим». «Мученики были давно, сейчас их нет». «Вот как!» — разочарованно протягивает Стёпка. «Это не очень интересно, так жить». «Ну что ты, Стёпа!» — говорит ласково мама. «И сейчас можно совершать подвиги во имя Христа. Например, как преподобные отцы. Давай я тебе прочитаю про старца Серафима, как к нему приходил медведь, а он его кормил». 43. -е. Очнувшись от своих воспоминаний, Степан встал из-за стола, помолился на образа и пошел к отцу Петру под благословение. «Благослови, батюшка, пойти в алтарь прибраться». «Иди, Степка, да к службе все подготовь. Завтра собор Иоанна притечи Когда Степан вышел, отец Петр, вздохнув, сказал, «Понятливый юноша, на святках девятнадцать исполнилось, а уж натерпел с всего, не дай бог, никому». 44. -е. Мохнатые высокие ели нависали над зимней дорогой тяжелыми от снега лапами. По этой лесной просеке довольно долго двигался санный проезд продотряда. Крутов поравнялся с санями комиссара и весело крикнул. «Ну, Илья Соломоныч, терпи, уже недалеко осталось. Он за тем холмом село, как прибудем, над праздничек отметить». «Здесь хорошую брашку гонят, а с утречка соберем хлебшки домой». «Пока ты, товарищ Крутов, праздники поповские будешь отмечать, эти скоты до утра весь хлеб попрячут, ищи потом!» Сердито сказал Коган и, помолчав, добавил. Надо проявить революционную бдительность, Кондрат не дремлет!» «Да какие они контра!» — засмеялся Крутов. «Мужики простые, пару раз с Маузер пальну, весь хлеб соберу!» «В этом видна, товарищ Крутов, твоя политическая близорукость», брезгливо сказал Коган из-под глядя на Крутова. «Эть, как ты изволил выразиться, простые мужики, прежде всего собственники. С ними коммунизма не построишь. А без них в построенном коммунизме с голоду сдохнешь», громко загоготал Крутов. «Думай, что говоришь, товарищ Крутов», обиделся Коган. «С такими разговорами тебе с партией не по пути». «Да я так, Илья Соломонович». «Холодно, вот и выпить хочется, а с контрой разберемся, у нас не забалуешь. Ты мне задачу означь, и будет все как надо, комар нос не подточит», — уже примирительно сказал Крутов. «Я тебе говорил, товарищ Крутов, наш главный козырь — внезапность!» Все еще раздраженный на Крутова за его смех поучал Коган, не замечая ироничного взгляда Крутова. «Разбейте бойцов на группы по три человека, каждым саням!» Как въезжаем в село сразу по амбарам, забирать все подряд, пока они не успели опомниться. А поскольку им народ оставлять, поинтересовался Крутов. Ничего не оставлять, сердито буркнул Коган. У них все равно где-нибудь запас припрятан. Не такие они простые, как вы думаете. А пролетариат, между прочим, движущая сила революции, голодает. Вот о чем надо думать. 45 -е. Степан поднялся на колокольню, с которой открывалась прекрасная сельская панорама. Он взял в руки бинокль, погладил ладонью его черный корпус, поднес к глазам и стал наводить резкость. Рука его дрогнула, когда в окуляре бинокля замаячили остроконечные будённовки всадников. продразвертка прошептал в волнении Степан и заметался по колокольне, не зная, что предпринять. Вначале он ринулся было бежать вниз предупредить, но потом остановился, задумавшись. Поднял глаза к колоколам. Поколебавшись немного, Степан взялся за веревку языка самого большого колокола и перекрестился. 46. -е. Отряд продразверстки уже выезжал из леса, когда вдали послышались удары колокола. «На там бьет!» — заметил, прислушиваясь Крутов. «Это не к службе. Что-то у них стряслось. Пожар, может?» «Да не думаю. Это ваши простые мужики о нашем приближении предупреждают. Контра!» — зло сказал Коган. «Только как они нас издали увидели? распорядитесь товарищ Крутов, ускорить продвижение!» 47. Степан, увидев с колокольни, как народ сбегается к церкви, перестал звонить и сам устремился вниз. Выбежав из дверей храма, он нос к носу столкнулся с отцом Петром, бежавшим с мужиками к церкви. «Ты что, Степка!» — кричит задыхающийся от быстрого бега отец Петр. «Белены объелся! Там красные едут! На конях с повозками! Продразверстка! Я сам в бинокль видел!» Сельчане, окружив отца Петра и Степана, выслушали и стали галдеть. «Тише вы!» — прикрикнул на них Никифор, затем, потеребив бороду, как бы что-то обдумывая, решительно сказал. «Значит так, мужики, хлеб сань сколько успеете, и дуйте за кривую балку к лесу, там схороним до времени». Сорок стоны плач стояли над селом. Красноармейцы врывались на крестьянские дворы и вскоре выводили оттуда мужиков, под страхом оружия, несущих мешки с хлебом. Бабы с истошными воплями выбегали следом с детишками. «Да что ж вы творите? Мы ж с голоду подохнем, ирды окаянные!» В сторонке стоял Коган в мрачном расположении духа, наблюдая эту картину. «Звонаря посадили под замок?» — обратился он к одному из солдат. «Так точно!» — живо отвечал тот. «Сидит! И поп вместе с ним! Сидит!» В это время Когану подлетел на взмыленном коне Крутов и весело крикнул. «Ну, Илья сломонович вот теперь гуляем и отдыхаем!» «Да что ты, товарищ Крутов, издеваешься? Подрев трибунал захотел?» «Сорвано задание партии, хлеб наскребли, только на одни сани!» «А ты не горячись, товарищ Коган, раньше времени, договорить не дал!» «Нашел я весь хлеб, за врагом он! Над звонарю спасибо сказать!» «Своим звоном он помог хлеб в одном месте собрать!» Задорно захохотал Крутов. «Кому спасибо сказать, разберемся. А сейчас вели хлеб привести и под охрану». «Как это тебе так быстро удалось?» Уже примирительным тоном закончил Коган. «Товарищ Маузер помог». С самодовольством похлопал Крутов по своей кобуре. «Кой-кому сунул его под нос и дел в шляпе».